То-то и оно. Я намеренно допустил утечку информации, чтобы заманить сюда кого-нибудь из вас. И не ошибся. Передо мной заместитель адмирала Хейля. «Что ты от меня хочешь?» Арена поёрзал в кресле. «Вас было восемь. Хейля и Вольфгана...» Поставили к стенке за неподчинение продовольственному правительству, или как там называет себя этот сброд. Марган покончил самоубийством, когда его прижали в Денвере. Еще четверо хотели рвать когти, но в резервуарах их корабля-разведчика почти не осталось горючего. Им не удалось выйти за пределы атмосферы. «Остаешься ты. Человек, которого разыскивают шесть бригад федерального бюро. Верно? Так пишут в газетах». Я пожал плечами. «Правильно. Я прочел парочку газет и почуял запах жареного. Ты хочешь знать, где разведчик, чтобы потом напасть на арсенал или на электростанцию?» «Испереть пару контейнеров тяжелой дряни. После этого тебе останется привести сюда эскадру и диктовать нам свою волю, угрожая артиллерии». Он откинулся на спинку кресла и глубоко вздохнул, не сводя с меня глаз. «Так вот», — продолжал он, — «один из ваших у меня». И мне удалось кое-что из него вытянуть. Но он не представляет картины в целом. Поделись со мной. И не исключено я окажу тебе ответную услугу. Например, помогу решить топливную проблему. А ты возьмешь меня в дело. Годится? Кто из наших у тебя? Арена помотал головой. «Хо-хо! Что он тебе рассказывал?» «К сожалению, не все. Почему задержалась экспедиция Хейля? Вы, ребятки, что-то нашли?» «Что?» «Несколько любопытных вещиц на Марсе», — ответил я. «Но они не марсианского происхождения. Оставлены чужими, мы изучили...» «Не валяй, дурака, Макламор! Я тебе предлагаю выгодное дельце. Но если ты вздумал водить меня за нос...» «Не стоит на меня давить, Арена!» «Откуда ты знаешь, что у меня под левым ухом нет детонатора?» «Спросил я». «Мне кажется, ты хочешь жить, Макламор. У тебя на то есть причина». «Пожалуй, ты в самом деле можешь мне помочь, Арена», – произнёс я задумчиво. «Отвези меня и моего товарища на разведчик, дай топливо. Если хочешь, отправь с нами двух опытных парней, пусть помогут довести корабль. Конечно, свои пушки они должны оставить здесь. Потом мы их отпустим, а всё остальное сделаем сами. После этого можешь рассчитывать на мою благодарность». Арена надолго задумался. «Наверное, я бы мог пойти на это, Макламор», сказал он наконец. «Но не пойду. Макс Арена не из тех, кто кормится объедками или ждет милостыни. Я хочу участвовать в деле от начала и до конца. На сей раз». Придется удовлетвориться тебе тем, что дают, Арена. Я убрал пистолет и встал. Эскадра по-прежнему находится в космосе. Ей хватит запасов на сто лет. Мы ей не нужны. Я сказал истинную правду, за одним исключением. Эскадра имела все, кроме топлива. По-твоему, окажись у тебя корабль-разведчик и дело в шляпе задумчиво произнес Арена. «По-твоему, распотрошить какой-нибудь реактор, скажем, лаковоксенский, пара пустяков?» «Вряд ли это очень сложно. Корабль военного флота обладает большой огневой мощью». Арена постучал по зубам кончиком дорогого ножа для разрезания бумаги. И ты решил, что Арена согласится уступить тебе свой лучший корабль? Послушай меня, приятель. Тебе, наверное, кажется, что я добрался до вершины пирамиды. Для меня нет непозволительной роскоши и недоступных женщин. Но есть одна мелочь, которая отравляет мне жизнь. Скука. По-твоему... «Сделка с флотом может стать развлечением?» «Называй, как хочешь». «Задевается что-то большое, и я не желаю оставаться в стороне». «Мы поговорим об этом, когда я окажусь за пределами атмосферы. А сейчас соглашайся или отказывайся». Улыбка исчезла с его лица. Потирая пальцем синеватую щеку, Арена глядел на меня. Предположим, я скажу тебе, где остальные трое парней Предположим, кивнул я